Несколько пиратов, стоявших на носу, вскинули винтовки, целясь в барахтающихся жертв. О, Господи! Затрещали сухие выстрелы, особенно громкие, под маскировочной сеткой, пополняющей роль своеобразного акустического экрана. Над водой у самых ног Джесси взметнулись поднятые пулями фонтанчики. Пираты встретятся взрывом хохота Извиваясь, парень яростно заколотил ногами, стараясь отплыть подальше от корабля, но нет до берега мы не добраться. Один из синих скутеров устремился прямо на барахтующегося беглеца, намереваясь раздавить его своим корпусом. Однако в самый последний момент катер резко отвернул в сторону, захлестнув Джесси с головой пенистрым буруном. Тот отфыркался, не столько испуганный, сколько переполненный злостью. Снова перевернувшись на спину, Джесси поплыл к берегу, молотя ногами, словно ножницами, используя связанные руки в качестве руля. Да, силы и выносливости парню было не занимать. Однако скутер двигался значительно быстрее. Он снова развернулся, готовясь к следующему заходу. На корме катера поднялся на ноги. Смеющийся пират целясь из винтовки. Скутер несся на Джесси, стремительно сокращая расстояние. Монг внутренне съежился, понимая, что это конец. Скутер промчался мимо. Но Джесси по-прежнему оставался на поверхности воды, кашляя и отплевываясь. Он снова заработал ногами, спеша к берегу. Пираты одобрительно загудели. Монг с силой стиснул ограждение, едвой не оторвав его отстойки. Проклятые сволочи! Издеваются над парнем, растягивая мучения. Понимая, что он не в силах помочь Джесси, Монг не мог заставить себя оторвать взгляд. Он бессильно сжал кулаки. Его распаленное да красное лицо должно быть светило с подкоричневым гримом. Во всем этом виноват он один. Джесси упрямо плыл к берегу, теперь же на боку, оценивая, далеко ли ему еще осталось. Скутер, описав круг, снова поспешил следом с добычей. Над водой раскатился хохот. Джесси заколотил ногами еще быстрее. Внезапно он выпрямился, нащупав дно, побрел по грудь в воде, споткнулся, упал, снова поднялся, нырнул в сторону берега. Вскочив, Джесси побежал по мелководью, высоко вскидывая ноги. Он быстро пересек узкую полоску песка, стремясь укрыться в густых заросых. Беги, Джесси, беги! Скутер на полной скорости подошел к самому берегу, Снова возвращали выстрелы. Маленькими вулканчиками взорвался песок, посыпались дождем сбитые пулями листья. Но Джесси по-прежнему со связанными за спиной руками преодолел последние несколько шагов и голова вперед нырнул в чащу джунгли. Новые крики, наполненные одни восторгом другие разочарованием, из рук в руки стали переходить деньги. Однако многие пираты продолжали ухмыляться, словно радуясь какой-то шутки. монк толкнул своего соседа. — Ара! — Что? — спросил тот. — Поскольку среди пиратов было много иностранных наемников, зачатков малайского было вполне достаточно. Далеко не все владели этим языком так же свободно, как уроженцы здешних мест. У джентльмена, стоявшего рядом, недоставало нескольких зубов, но он с радостью продемонстрировал все оставшиеся, широко оскалившись. Пират показал в сторону берега. Но не на узкую полоску песка у самого воды, куда-то выше. У самого скалистого гребня над джунглями поднимались струйки дыма. Судя по всему, там находился какой-то лагерь. «Они едят человеческое мясо!» — На малайском, — объяснил щербатый пират. — И тебя туда же, приятель. Судя по всему, пират понял недоумение Монка и лишь улыбнулся еще шире, открывая гнилые зубы мудрости. Он попробовал еще раз. «Каннибалс — Каннибалс! Монк широко раскрыл глаза. Смысл этого малайского слова он понял без переводчика. Монг посмотрел на пустынный берег, затем перевел взгляд вверх к струйкам дыма. Похоже, пираты делили этот остров вместе с племенем местных людоедов. И, как и подобает вежливым гостям, вернувшимся домой, пираты швырнули своим хозяевам кость в буквальном смысле. Стоявший рядом с монком пират продолжал радостно промотать что-то, указывая на воду.